Мозг ребёнка может вместить безграничный объём информации. Браты и сёстры лингвистические гении, которые понимают по-английски, испанский, итальянский, немецкий и французский. Пять языков, и вдобавок ещё язык своего агрессивного отца. Многие японцы наверняка помнят сенсационное сообщение, которое появилось в газете под заголовком Агрессивный отец. В статье рассказывалось о мистере Масао Кагата, который оставил карьеру учителя и объявив себя домохозяином, целиком посвятил свою жизнь воспитанию детей. Его сыну было тогда 2 1/2 года, а дочке 3 месяца. Дети были ещё совсем малышами, и агрессивный папа-воспитатель подвергался суровой критике. Были высказаны опасения, что большой объём знаний повлияет на нервную систему детей. В том, что эта критика была несостоятельной, легко убедиться, посмотрев на процветающую и благополучную семью Кагата. И не стоит судить о том, правильно или нет поступает отец, забросивший работу и целиком посвятивший себя воспитанию детей. Важно, что метод обучения, который использовал мистер Кагата, демонстрирует интеллектуальные возможности малышей. Вот что он рассказал: "Я начал учить их разговорному английскому, итальянскому, немецкому, французскому почти одновременно. По радио часто уроки французского языка объясняются по-английски. Поэтому я решил, что если обучать многим языкам сразу, то можно соединить методику обучения в единое. Как раз в это время мои дети учились играть на пианино. На нотах, по которым они играли, были объяснения на итальянском, а перевод на английском, немецком и французском. Если они не понимали объяснения, они не знали, как играть. Это была одна из причин, почему я начала учить их языкам. Меня часто спрашивали, не путались ли дети, изучая пять языков одновременно. Думаю, что нет, они же употребляли их правильно. Мы занимались иностранными языками только по радио. Эти радиопередачи ведут очень приветливые дикторы. Упражнения на произношение повторяются методично и долго. И когда дети начинают сами говорить, они произносят всё правильно. Цитата из издания Раннее развитие, май 1970 года. Итак, можно предположить, что способность впитывать информацию у детского мозга гораздо выше, чем у взрослого. Только не надо бояться перекормить или перевозбудить его. Детский мозг как губка Быстро впитывает знания, но когда чувствует, что переполнен, отключается и перестаёт воспринимать новую информацию. Нас должно беспокоить не то, что мы даём ребёнку слишком много информации, а то, что её зачастую слишком мало, чтобы полноценно развивать ребёнка. Ребёнок запоминает только то, что ему интересно. До сих пор я описывал прекрасную способность детского мозга впитывать информацию. Конечно, мозг ребёнка на этом этапе развития подобен машине, которая механически заглатывает всё, что в неё запускают. Он ещё не в состоянии отобрать информацию и понять её. Но вскоре приходит время. Ребёнок обретает способность принимать самостоятельные решения, то есть развивается область мозга, которая способна использовать сформированный интеллектуальный аппарат. Считается, что это происходит где-то в возрасте 3 лет. И как раз именно в это время встаёт вопрос Как и чем заинтересовать ребёнка? Малыш с жадностью запоминает то, что ему интересно. Начинают развиваться и другие способности. Он уже может хотеть что-то создавать, делать. Эти способности важны для развития интеллекта и формирования характера. Вы читаете своим детям рассказы и сказки, даже если они ещё мало что понимают в прочитанном. Ваш ребёнок слушает их по много раз и запоминает, если вы читаете невнимательно, то он моментально замечает ошибки. Ребёнок запоминает детские истории из сказки очень точно, но эта точность скорее основана на ассоциативной памяти, чем на понимании. Затем ребёнку становится интересно какая-нибудь одна история, и он хочет прочитать её сам. И хотя он не знает алфавита, он сопоставляет услышанную историю с картинками в книжке и якобы читает книжку, аккуратно следуя за буквами, которые он пока не может прочесть. Как раз в этот период ребёнок начинает настойчиво спрашивать значение различных букв. И то, что он так настойчив, есть свидетельство его огромного интереса к познанию. Ребёнку в возрасте до 3 лет не трудно выучить то, что его интересует, и вас не должно беспокоить количество энергии и затраченных при этом сил. Многие навыки невозможно приобрести, если их не усвоил в детстве. По работе мне часто приходится говорить по-английски, но меня всегда беспокоит мои ошибки в произношении и интонации. Не то чтобы человек, который меня слушает, не понимает моего япона-английского, он понимает. Но иногда на его лице появляется выражение растерянности, и он просит меня повторить что-то. Тогда я говорю это слово по буквам, чтобы меня поняли. А вот соседский мальчик, ему год и два месяца, произносит английские слова очень правильно. Многим японцам трудно произнести звуки «р» и «л», а у него получается «р». Наверное, это происходит потому, что я начал учить английский в средней школе, а этот мальчик научился разговаривать по-английски тогда же, когда осваивал японский. Его первое знакомство со вторым языком началось с прослушивания английских записей, а потом он начал разговаривать по-английски с одной американкой, осваивая чужой язык одновременно со своим. Это сравнение говорит о том, что когда в уме сформирован образец родного языка, уже трудно воспринимать образцы чужого. Однако, как я уже объяснял, Мозг ребёнка до 3 лет способен усвоить систему мышления не только своего родного японского языка, но и любого другого, причём процесс этот может, как мы уже говорили, идти одновременно. Поэтому дети в таком возрасте без особого труда могут говорить на любом языке как на родном. Если вы пропустите этот период, вам будет гораздо труднее обучить ребёнка тому, чему он так легко обучается в раннем детстве. Иностранный язык не единственный предмет, которым можно овладевать на ранней стадии развития ребёнка. Музыкальный слух, физические способности, такие как, например, координация движений и чувство равновесия, формируются как раз в этом возрасте. Примерно в это же время развивается и основа эстетического восприятия, сенсорная реакция. Каждый год в начале летних каникул родители из разных стран привозят своих детей в скрипичный класс доктора Сузуки. Не нужно объяснять, что никто из них не знает ни слова по-японски. Первыми начинают говорить самые маленькие. Затем дети из младших и средних классов. Самые безнадежные – это их родители. И если многие дети уже через месяц прекрасно говорят по-японски, то родителям необходимы годы, и им приходится пользоваться услугами детей в качестве переводчиков. Можно развить слух у ребенка с нарушениями слуха. До сих пор я рассматривал скрытые возможности нормального ребёнка и важность раннего обучения для развития этих возможностей. Однако, к сожалению, в мире есть немало детей с физическими отклонениями, больных полиомиелитом, умственно отсталых, глухих, немых. Раннее развитие не должно обходить их стороной. Наоборот, именно в силу их тяжёлого положения необходимо определить их недостаток как можно раньше, чтобы с помощью техники раннего развития компенсировать эти недостатки насколько это возможно. Мне хочется рассказать вам историю, которую я недавно прочёл в газете. Историю о ребёнке, который родился глухим, но позже без труда смог участвовать в разговоре благодаря огромным усилиям его родителей. Отсуто, сейчас ему 6 лет. Родился просто воплощением здоровья. Ему был 1 год, когда его родители заметили отклонение. Они спрашивали себя: "Всё ли в порядке у ребёнка со слухом?" Но пока не волновались, полагая, что их ребёнок один из тех, кто поздно начинает говорить. Но когда отцуто не заговорил и в полтора года, они повезли его на осмотр к врачу. Родители обратились за помощью к доктору Цузаве, специалисту по лечению и образованию младенцев с отклонениями слуха. Он начал с того, что научил ребёнка узнавать на слух собственное имя. Затем ребёнок начал учить другие слова. Постепенно доктор соединял слова со значениями. Развивая в нём следы слуха, которые ещё остались. Доктор Мацузава считает, что в ранние годы глухого ребёнка действительно можно научить слышать. Он пишет: "Только мать может быстро обнаружить, что у её ребёнка что-то не в порядке. Через неделю после рождения новорождённый реагирует на громкий звук или шум. Через несколько месяцев младенец узнаёт голос своей мамы, а через 4 месяца своё имя". Если ребёнок не реагирует на громкий шум или не отвечает, когда его зовут по имени, можно предположить, что у него что-то не в порядке со слухом. Примерно к 3 годам ребёнок узнаёт многие слова, которыми пользуются взрослые в повседневной жизни. Поэтому эти ранние годы самые подходящие, чтобы научить различным словам ребёнка со слуховыми отклонениями. Больше всего надо избегать изоляции ребёнка от звуков, потому что он якобы всё равно их не слышит. Неправда, что даже совершенно глухой ребёнок не способен ничего слышать. Если ребёнок постоянно будет слушать звуки, у него разовьётся способность слышать. Таким образом, усилия родителей и обучение могут развить у ребёнка способность слышать, даже если он родился с серьёзными нарушениями слуха.